Было видно, что Николаев идет в банк считая, что лучшая защита — нападение. Савич перебил его. «Успокойтесь, гражданин Николаев, присядьте». «Вот видите, я уже и гражданин. Кто вы такой, чтобы оскорблять меня?» Савич усмехнулся. «Простите, но вы же не даете сказать. Ведь не я в кабинете у вас, а вы у меня. А теперь давайте знакомиться. Старший следователь по особо важным делам майор милиции Савич». С товарищем Ветровым, как я понял, вы уже знакомы. Теперь дальше. Никто вас в машину не тащил. Вас пригласили, вы и сели. И людей, как вы утверждаете, на улице в момент задержания не было. Наши сотрудники специально выбрали такой момент. Это сделано для того, чтобы ваши соучастники, если они еще не все задержаны, не знали, что вы находитесь у нас. Теперь это все на вопрос, за что вас схватили. Вы, кажется, так выразились. Так вот, мы не схватили, а задержали вас за кражу денежных средств. Вы удовлетворены ответом? Николай умолчетивнул головой. Теперь перейдем к нашим вопросам. Скажите, вы согласны давать правдивые показания? Я имею в виду ряд преступлений, совершенных лично вами и вашими друзьями. Спокойный, уверенный тон подействовал. Николаев не стал больше кричать, сидел бледный и молча бросал осторожные взгляды то на Савича, то на Ветрова. Он старался понять, что каждому из них известно о его похождениях. На лице оперативных работников чуть тронутой улыбкой ничего ему не говорили. В голове у Николаева роем носились мысли, что они знают. Может, взяли краба? Нет, не может быть. Я же недавно видел его. Да и краб не такой человек, чтобы за считанные минуты расколоться. Надо держаться и ни в чем не признаваться. Пусть доказывает. И он ответил. «Мне не в чем признаваться, никаких преступлений не совершал, и нет у меня никаких друзей среди жуликов. А если вам кто-либо об этом сказал, то, знаете, тот человек клеветник». Он просто оговаривает меня». Николаев не видел и не слышал, как в кабинет вошел Скалов. Он потихоньку присел на стоящий у двери стул и молча следил за допросом. Савич достал из выдвижного ящика стола фонарик с фотообъективом и положил его перед Николаевым. «Узнаете? Ваш?» Сто неожиданный поворот допроса обескуражил Николаевым. Он, конечно, сразу узнал фонарик. Как он оказался у работников милиции? Этот вопрос с беспощадным ожесточением сверлил его мозг. Но Николаев, преодолев минутную растерянность, стоял на своем. «Впервые вижу». «Хм, странно. А вот ваша сестра опознала и даже вспомнила, как вы разобрали фотоаппарат. Помните, вы говорили, что можно на свалку выбросить? Большой шутник вы, гражданин Николаев». «На свалку не бросили. Сивакова Анатолия Петровича знаете? Он работал вместе с вами. Да, кажется, знаю. Он-то хорошо запомнил, как вы приделывали фотообъектив к фонарику. Что скажете по этому поводу? Будете говорить правду?» «Да что вы, гражданин следователь! Я и так говорю только правду. Действительно, это мой фонарик». «Надо же забыть. Когда вы напомнили, я сразу и признал. И видите, не скрываю. Могу только пояснить. Фонарик был в цех, и кто-то его украл. Ветров взглянул на Скалова. Тот сидел красный, как рак. Он тоже вспомнил ту игру, когда Игорь Николаевич дал ему достаточно поучительный урок». Как был прав тогда майор? Вот сейчас в их руках Николаев, и не подготовь они как следует этот допрос, все пошло бы прахом. Савич выжидательно смотрел на Николаева. Долгое молчание и умный проницательный взгляд смутили допрашиваемого. «Что вы так смотрите?» «Смотрю и думаю, как низко может пасть человек. До какого цинизма он может докатиться, если забудет» для чего он на свете живет. Это к чему, гражданин, следователь? Я, как и все, живу тесно. И не верьте, если кто-то на меня клепает. Значит, кому-то дорогу перешел.